Рейстен пропустил это мимо ушей. "Ты тогда упомянул Риоркса", продолжал он. "Я просмотрел несколько книг и обнаружил, что Риоркс им звали бога, которому твой народ когда-то молился". "Может быть", сказал Флинт, поглаживая бороду и недоверчиво глядя на юношу. "Хотя ума не приложу, с чего бы в человеческой книге говорилось о гномских богах". "Это была старая книга", объяснил Рейстен. "Очень старая, и в ней говорилось не только о Риорксе". Но обо всех древних богах ты и твой народ вы всё ещё поклоняетесь Рорксу? Я не из простого любопытства спрашиваю, добавил юноша, и его бледные щёки порозовели. И не из дерзости. Я искренне интересуюсь этим и действительно хочу услышать ответ. Как и я, сударь, неожиданно сказал Стурм Святой Меч. Несмотря на то, что он сидел на полу, его спина была прямой как палка. Флинн был потрясён. Никогда за все его 130 с чем-то лет ни один человек не интересовался гномской религией огненным горном, а владел подозрением. Что нужно этим молодым людям, подумал он. Может быть, они шпионы, подсылнные, чтобы заманить меня в ловушку. Флинц выхнул, что некоторые последователи Березора утверждают, что эльфы и гномы еретики, которых надо сжигать. Вот что будет, решил он. Если эти парни пришли за мной, то я их проучу. Даже того здоровяка если подрубить ему колени, мы как раз сравняемся ростом. Да, мы поклоняемся Риорксу, твёрдо сказал Флинт. И верим в него. И мне всё равно, что другие об этом думают. Так получается, у гномов есть свои жрицы? спросил Стурм, подаваясь вперёд. Клирики, которые совершают чудеса во славу Риоркса? Нет, мы водоей человек, нету, ответил Флинт. Не было со времёнカタклизма Если нет никаких знаков того, что Риорксу не безразлична ваша судьба, то как вы можете продолжать в него верить? Задал каверзный вопрос Райстен. Только слабые веры нужны постоянные подтверждения. Риоркс бог, а нам не дано понять замыслы богов. Об этом, кстати, забыл король жрец Стара. Он думал, что понимает их замыслы. Возам не у себя богам, как я слышал. Поэтому-то они на него и сбросили огненную гору, даже пока Риоркс не покинул Крин. Он делал многое, чего мы не понимали. — Ну, к примеру, он создал кендеров, — мрачно пояснил Флинт. — И о вражных гномов. — По-моему, мы с Риорксом немного похожи. Он бродяга, как и я. Он должен заботиться о других мирах, поэтому уходит к ним. Так же и я в начале лета покидаю свой дом, чтобы вернуться к осени. Мой дом здесь ждет меня, и нам, гномам, просто нужно ждать, когда Риоркс вернется из своих странствий. — Мне никогда это не приходило в голову, — пораженно прошептал Стурм. Возможно, поэтому повода и наставил мой народ. У него есть дела в других мирах? Я не уверен, задумчиво проговорил Рейстлен. Знаю, что это звучит неправдоподобно, но что если вместо того, чтобы покинуть свой дом, однажды ты проснёшься утром и увидишь, что дом покинул тебя. Этот дом простоит ещё долго после меня, отрезал Флинт, посчитав слова Рейстлена оскорблением. Да ты посмотри, как обтёсаны и сложены камни. Ничего похожего отсюда до Покстаркаса не увидишь. Я не это имел в виду, улыбнулся Рейстлен. Просто я думал, мне показалось. Он помедлил, подбирая нужные слова. Что если боги никогда не оставляли нас? Что если они здесь, просто ждут, пока мы вернёмся к ним? Ха. Гриоргс не торчал бы здесь просто так, тратя своё время, не подав нам, гномам, хоть какого-то знака. Мы у него в любимчиках, знаешь ли, гордо сказал Флинт. Почему ты думаешь, что он не подал вам знака? спокойно спросил Рейстлен. Флинт не смог ответить на этот вопрос. Он не знал точно. Он много лет не навещал Хаумы, свою родину, и несмотря на то, что немало путешествовал по этим землям, редко общался с другими гномами. Может быть, Рёргс и впрям вернулся, а гномы Тарбардина держат это в тайне. Похоже на них, будь прокляты их бороды и животы, пробормотал Флинт. Кстати, о животах, неужели никто больше не голоден? Простодушно спросил Карамон. Я умираю от голода. Это невозможно, бесстрастно сказал Стурм. А вот и возможно, возразил Карамон. Я ничего не ел с утра. Я не тебе, отрезал Стурм и обратился к Раистэну. Повода я не может находиться в мире, безразлично взирая на страдания моего народа и ничего не делая, чтобы изменить положение, судя по тому, что я слышал, люди твоего народа вполне спокойно взирали на страдания других людей под их властью, процедил Раистэн. возможно, потому что они были в ответе за эти страдания. Это ложь, закричал Стурм, вскакивая и сжимая кулаки. "Я спокойну, Стурм. Раяснее это хотел сказать", начал Карамон. "Ты утверждаешь, что Салннские рыцари не преследовали самым безжалостным образом тех, кто владел магией?" Рыс ты не изобразивы изумления. "Но «Ну, тогда, наверное, магам просто надоело жить в палантской башне вышного волшебства, и поэтому они покинули её в страхе за свои жизни". Рейст: Я уверен, что Стурм не хотел. Некоторые называют это преследованием, а некоторые борьбой со злом, гневно сказал Стурм. Значит, ты равняешь магию со злом? с опасным спокойствием спросил Рейстлин. А разве большинство людей, у которых есть хоть капля здравого смысла, не равняют? парировал Стурм. Карамун поднялся, сжимая кулаки. Я надеюсь, что на самом деле ты так не думаешь, правда, Стурм? У нас в Саламне есть пословица: правда глаза колет. Карамон неуклюже замахнулся, но Стурм уклонился и ударил его в живот. Юноши упали на сундук, который развалился под их весом, и, не обращая внимания на посыпавшуюся из него глиняную посуду, покатились по полу, копятя друг друга. Рейстин остался на месте, спокойно наблюдая за дракой. На его губах играла лёгкая улыбка. Флинтон настолько удивил его такой ход на крови, что он пропустил момент, когда мог бы остановить драку. Рейстин не выглядел взволнованным, обеспокоенным или испуганным. Если бы он наслаждался зрелищем, Флинт мог бы подумать, что юноша спровоцировал эту стычку для собственного развлечения, но его улыбка не выражала удовольствия, скорее презрение и лёгкое отвращение. От его взгляда у меня прямо мороз по коже пошёл, говорил Флинт Танису позже. В нём есть что-то от животного с холодной кровью, вроде змии, если ты понимаешь, о чём я. Не уверен, что понимаю. Ты говоришь, что этот юноша намеренно вовлёк своего брата и его друга в драку? Но ну, не совсем так, поправил Флинт. Его вопрос ко мне был искренним, в этом я не сомневаюсь. Но потом он должен был узнать, какую реакцию разговор о богах и той истории с магами вызовет у славнейшего рыцаря. А если существует рыцарь без доспехов, то это молодой штурм, родился с мечом за спиной, как мы говорим. На этот роистлин гном покачал головой. Думаю, ему просто приятно было знать, что он может заставить лучших друзей подраться. Эй, стойте, заорёл Флинт, понимая, что если не остановит драку, то у него не останется мебели во всём доме. Что ж вы делаете? Вы перебили мне всю посуду. Прекратите. Прекратите, говорю. Ни Сторм, ни Карамон не обратили на гнома внимания. Флинт перешёл в наступление. Быстрый, профессиональный удар в коленную чашечку послал едва успевшего подняться Сторма обратно на пол. Юноша обхватил колено и закусил губу, чтобы не кричать. Затем Флинс схватил Карамона за длинные волосы и резко дёрнул. Карамон взвизгнул и попытался высвободиться, но безуспешно. У гнома была железная хватка. Посмотрите на себя со стороны, презрительно отчеканил Огненный Горн, награждая новым пинком Стурма и опять дёргая Карамона за волосы. Ведёте себя как пара пьяных гоблинов. А кто учил вас драться? Прабабушка? Ты выше меня по меньшей мере на фут. А ты, здоровяк, так и на все два. И что? вы валяетесь на полу, а гном стоит над вами. Вставайте, оба. Престыженные, с глазами полными слёз от боли, юноши медленно поднялись с пола. Стурм балансировал на одной ноге, не решаясь перенести вес на вторую, больную. Карамон морщился и потирал голову, гадая, не облусел ли он. Прошу прощения за посуду, пробормотал Карамон. Да, я тоже прошу прощения, искренне сказал Стурм. Я возмещу тебе ущерб, разумеется. Я сделаю лучше, я за него заплачу, предложил Карамон. Райстин ничего не сказал. Он мысленно считал деньги, вырученные на ярмарке. Заплатите, это точно. Сколько вам лет-то? спросил гном. 20, ответил Стурм. 18, сказал Карамон. Райсту тоже 18. Уверен, раз уж господину Огненному Горному известно, что мы близнецы, то он и сам догадался. Сарказмом заметил Рейстин. Флинт оглядел с турма. "Это и ты хочешь быть рыцарем?" Его строгий взгляд переместился на Карамона. "А ты, здоровяк, наверняка мечтаешь стать великим воином, наёмником у какого-нибудь барона". "Верно", воскликнул Карамон. "Откуда ты узнал?" "Я видел тебя в городе с двуручным мечом, но здорово сомневаюсь, что ты сумеешь им воспользоваться. Но ну, так вот, что я вам скажу, ребята, Хара гцариу уморота от смеха, только поглядев на тебя, Стурм, Святой Меч, и на то, как ты дерёшься. А тебя, Карамон Маджери, не нанила бы даже моя бабушка. Я знаю, что мне многому нужно научиться, сударь, с достоинством ответил Стурм. Если бы я жил в Саламнии, то был бы вооружён с самого одного из благородных рыцарей и учился искусству боя у него. Но я живу здесь, в изгнании, горько закончил он. В утехе нет никого, кто мог бы учить нас, пожаловался Карамон. Этот город слишком тихий и мирный. Здесь никогда ничего не случается. Хоть бы гоблины напали, что ли, чтобы немного оживить это место. Прикуси-ка язык, парень. Ты не знаешь своего счастья. А что до учителя, то вы сейчас смотрите на него. Флинт постучал себя кулаком в грудь. Ты? Было видно, что оба молодых человека сильно сомневаются. Флинт самодовольно погладил бороду. Я победил каждого из вас, не так ли? Кроме того, он ткнул рысьина под рёбра, от чего тот подпрыгнул. Мне бы хотелось поговорить с этим книжником о многих вещах. Не упоминайте о деньгах, добавил угном, заметив, как близнецы обмениваются тревожными взглядами и догадываясь, о чём они думают. Вы сможете отплатить мне всякими мелкими услугами по дому. И для начала прогуляйтесь гостиницей и посмотрите, что стряслось с этим проклятым Кендером. Как будто в ответ на эти слова дверь распахнулась и появился упомянутый проклятый Кендер. Я принёс сидр, а ещё пирог с ливером, который явно не был нужен одному человеку и ой, ну вот. Я так и знал. Тесельхов печально оглядел останки сундука и перебитой посуды. Вот видишь, Флинн, что случается, когда меня нет рядом, сказал он, скорбно качая хохолком.